Глава 48. Ну, как бы ясно понятно, что я девочка большая и многоповидавшая. Поцелуев тоже. Только целоваться с колдуном — другое. Не потому, что я инициатор. Не потому, что адреналин — лучшая приправа для сексуального влечения. И не потому, что мы в темном переулке и вообще от врагов спасаемся. Другое в самих ощущениях. В том, что я переживаю в этот момент. Я как дома оказалась, понимаете... Не на земле, а там, где мне легко и свободно, где хочется быть. Я целую. Целую, погружаюсь в самый кайф, расслабленный, играючи, как будто не меня только что хотели то ли убить, то ли измучить. Он целует. Целует. Все более жадно, жестко, как будто не спасатель, а очень даже поработитель. Не я его уже за шею притягиваю. Он в себя вжимает. Переворачивается ловко. Так чтобы подо мной оказаться. Волосы нетерпеливыми пальцами зарывается, треплет и без того растрепанную косу, а второй рукой обхватывает за спину. Рычит тихонько, губу прикусывает и шепчет хрипло, прерывисто, потому что ну как говорить, когда дышишь едва едва. Обязательно надо было выбрать самое неподходящее место и время, а оно никогда не будет подходящим. Бурчу и тоже кусаю его за губу. Ну а что? Ему можно, а мне нет? Кто здесь настоящая ящерица, а? Может, мы помрем скоро? И надо напоследок нацеловаться? А ты против? Марика вздыхает. И столько в этом вздохе усталого и мужского из разряда «Ну, что с тебя взять, женщина», что мне весело становится. Нервная, наверное, так испугалась за свою жизнь, что сначала бахнул инстинкт продолжения рода, а потом что-то истерическое. А ведь вокруг враги. Да и вообще, столько всего непонятного надо решать. А не разлеживаться здесь с поцелуями. Да-да, это я себе. Потому что адреналин и возбуждение схлынули. А вот смущение и вопросики остались. Ты где был, колдун? Спрашиваю его требовательно. Ходил узнавать то, о чем ты просила. Отвечает немедля. Странно, а футболка сухая. И совсем не пахнет. Снова хихикую. Что? Идиотка. Но мне простительно. Да я столько эмоций за последнюю ночь и утро пережила, что удивительно, как кукуха, не двинулась. Ничего, рассказывай. Может поднимемся? А мне удобно. Ну да, не я же на земле лежу. Мне нравится прижиматься к тебе, колдун. Прижиматься к тебе, человеческим телом. Это просто вау. И да, я в курсе, ты не рассчитывал, что с позиции настороженного интереса и противостояния мы перейдем в горизонтальную позицию. Но я многое поняла за эту ночь. Например, что хренушки я так вот просто откажусь от тебя. Глаза закатывает, а я все вижу, между прочим, не так уж и темно. И как-то так приподнимается, и меня тоже приподнимает, что мы уже не лежим, а сидим, приткнувшись к стене и видим узкий просвет, где, оказывается, вполне живут свою жизнь местные жители. «Мне повезло почти сразу», — начинает свой рассказ. Я, как в город зашел, наткнулся на колдунов в зеленых плащах. Их здесь немало. Город развитый и богатый, в том числе за счет магии и нескольких магических школ. Но я и решил за ними последовать, посмотреть, чем живут. На книге рассчитывал. А услышал разговор. «И непростой». «Про драконов?» — бормочу уныло. «Да. И ты что-то узнала?» «Что здесь живут убийцы чешуйчатых?» «Вот и мне показалось. Я не сразу понял, о чем речь, но прислушался. А дальше случай подвернулся. Прихватить один плащ. И притвориться одним из местных одаренных. Даже удивительно, насколько это легко оказалось. «Да потому что ты один из них». Форчу. Не настолько. Передергивается. Не в этом смысле. Мужик, магия от тебя несет, плащ сидит хорошо. Поясняю. Чего бы тебя заподозрили? Тем более, что ты любитель капюшон до груди натянуть? Мне кажется, или хихикает. Орден здесь необычно устроен, перехватывает еще удобней, и, как мне кажется, тайком проводит по моему бедру. А я все замечаю, колдун как маленькое войско. Мне это странно очень. Колдуны сами по себе. Ну, может, в какие общины собираются? Я уже говорил, по эту сторону пик бывает. Но чтобы настолько? Или я совсем плохо разбираюсь в нынешних традициях? Только здесь и глава ордена есть, и совет, и старшие. Иерархия, которая для свободной магии неприемлема обычно? Извращенная какая-то. Ой, да тут много такого. Тоже передергиваюсь. Взять хотя бы этих убийц и то, что я не оборачиваюсь. И тут до меня доходит. Нет, не тот факт, что я не обернулась. Я как бы с самого утра об этом знала. Но колдун... Колдун почему не удивлен? Армази. Отодвигаюсь и смотрю на него с подозрением. «А ты чего не спросил, как это я в человеческом теле до средь бела дня?»